410. Сын мой, солнце восходит. Солнце заходит вне зависимости от дел человеческих. Лучи солнца поверх того, что делают люди. Точно так же и сокровенная жизнь духа идет не в оболочках его, но в глубинах. Когда умирает тело, жизнь не прекращается. Когда сбрасываются последовательно тонкой ментальной оболочки, высшие тряда остается и в ней продолжается жизнь смотрящего вечно. Можно сознание связать с жизнью в любой оболочке, эту оболочку считать своим «я», но можно осознание сосредоточить на безмолвно смотрящем и стаделиво, бессмертной тряде. Можно как бы извлекать сознание последовательно из каждого проводника, отмечая при этом, как он уявляется в них. Холод и голод – ощущение тела, а также и боль. Ненависть, злоба и вся гамма чувств и страстей человеческих личных – область астрала. Сфера интеллекта – ментальны, Содержание всех этих трех, хотя и протекает через сознание человека, но человеку не принадлежит, как не принадлежат ему атомы и молекулы материи, которые он поглощает, пропуская через свой организм и пищу. Но память, абсолютная память о том, через что он проходил, лишь частично доступная мозгу – это его достояние смотрящего вечно, безмолвного рекордера в нем. Так следует учиться расчинять в сознании области всех оболочек, чтобы знать, что принадлежит и относится к каждой, чтобы тем легче было с каждой расстаться, когда час каждый пробьет. Можно ли страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело освободит от себя дух? Нет, это радость, радость свободе вне тела и понимая, что роль его закончена, выполнена, и оно не нужно. Также последовательно, не отождествляя себя с оболочками, ментальной и тонкой, освобождается дух сперва от второй, а после от первой, и только тогда вступает он в царство безграничной свободы. Жизнь в этом царстве зависит от того, какие и сколько элементов бессмертия, принадлежащих высшей триаде, сумел он собрать через свои низшие оболочки. Если все думы и мысли и чувства его относились лишь к телу, временному приходящему, или к эмоциям и чувствам астрала, или же к тому, чем живет интеллект, то отложение неприходящего в чашу нельзя накопить, и в царстве света сознанию жить будет нечем, пуста будет чаша, и смертной воистину смертным и будет, ибо смерти жизнь зависит от накопления элементов неприходящего которые собираются в чаше, нетленной хранительницы всего, через что проходил человек. Но чаша закрыта, и доступа в нее нет, пока не перейдена черта, отделяющая жизнь сознания во временном от жизни его внеприходящем.